Танван разбивает армию Дзевана и становится правителем. Дождавшись времени жатвы, Танван собрал большое войско и сам повел его против Дзевана, сидя в колеснице со стягом в одной руке и боевым топором в другой. Колесницей правил Фэй-Чан, перешедший на его сторону. Вслед за ним ехал в колеснице И-Инь. В то время союзниками Дзевана были три его вассала — Вэй, Гу и Кунь-У. И Инь и Танван составили план, согласно которому предполагалось сначала уничтожить одного за другим союзников Дзевана, а затем объединенными силами напасть на него самого. Дзеван был в полной растерянности. Собрав немногочисленное войско, он начал совершать жертвоприношения, надеясь с помощью богов защитить страну. Но после двух-трех сражений в ущелье, которое служило воротами в страну, пал его главнокомандующий Ген. Танван одним взмахом меча отрубил ему голову. Войско Танвана, не встречая сопротивления, быстро подошло к столице Сясского Дзевана. Ночью к Танвану явился бог огня Джужун, имевший человеческое лицо и туловище дикого зверя, и объявил ему волю небесного правителя. Танвану предстояло лично повести армию на город и одержать победу. Наступление следовало начать при виде большого огня в северо-западной части города. Сказав это, божество в мгновение ока исчезло. Пока Танван раздумывал и сомневался, к нему приближали люди с сообщением, что в северо-западной части столицы Ся вспыхнул пожар. Танван вышел из шатра. Увидев, что пламя за высокой городской стеной озаряет ночной небосвод, он поспешил отдать приказ атаковать город всеми имеющимися силами. К тому времени многие воины Цзэвана перешли на сторону инцев и тоже участвовали в штурме его столицы вскоре считавшиеся неприступными стены и рвы города, были преодолены воинами Танвана. Цзеван в спешке покинул охваченную паникой столицу и бежал в Минтяо. Танван с семьюдесятью военными колесницами и шестью тысячами воинов быстрым маршем устремился вперед, преследуя Дзевана. Произошло сражение, армия Цзевана не выдержала напора и была разбита. Силы постаревшего Цзевана иссякли, и вскоре он умер. Перед смертью он в гневе высказал сожаление, что в свое время не убил Танвана в башне Сятай. Лишь из-за того, по словам поверженного правителя, он оказался в таком печальном положении. Ему и в голову не пришло, что его собственный народ, терпевший от него множество мучений, пожелал свести с ним счеты. Танван, уничтожився, получил власть над всей Поднебесной. Однако вскоре после того, как он взошел на трон Сына Неба, началась ужасная засуха, длившаяся семь лет подряд. Вода в реках иссякла, народ испытывал страшные мучения. Все молились о дожде. Прорицатели, совершив гадание, объявили, что нужно принести в жертву человека, и только тогда появится надежда, что пойдет дождь. Для спасения своего народа Танван решил пожертвовать собой. Он надел одежду из грубого полотна и с пучком легко воспламеняющегося белого камыша в руках, В белой колеснице, которую везли белые кони, направился к священному алтарю иньского народа, расположенному в Тутовом лесу. Люди тащили треножник, несли знамена, играли на музыкальных инструментах. Колесница Танвана медленно ехала вслед за ними. Шаманы громкими голосами возносили моления о дожде. В Тутовом лесу Танван увидел множество людей. Перед алтарем заранее была приготовлена большая куча хвороста, В жертвенном чане пылал яркий огонь, несколько шаманов совершали ритуал перед алтарем. Он слез с колесницы, молча подошел к алтарю, опустился на колени и стал страстно молиться. «Если виноват во всем я, то народ не должен страдать за мои грехи. Если виноват народ, то пусть его вина ляжет на меня». После моления главный жрец вытащил из рукава ножницы, срезал у правителя волосы и ногти и кинул их в жертвенный огонь. Потом два шамана подхватили Танвана и втащили его на высоченную кучу хвороста. Танван низко наклонил голову, слегка прикрыл глаза и стал ждать, когда наступит время, и шаманы подожгут хворост со всех сторон. Это было тяжелое и томительное ожидание. В небе над головой стояло красное солнце, и не было ни облачка. Но вот протрубил рог, и шаманы зажгли факелы от огня в жертвенном блюде, они совершили несколько кругов вокруг костра, и бросили факелы к его подножию. Языки пламени лизнули сухой хворост и охватили всю кучу. Казалось, что пучок белого тростника, привязанный к Танвану, вот-вот вспыхнет. Но самопожертвование государя тронуло верховного небесного владыку, и свершилось чудо. Порыв бешеного ветра пригнал с северо-востока тучи, они в миг затянули все небо, засверкали молнии, раздался гром и хлынул дождь. Казалось, что тучи всех четырех морей собрались в небе. От семилетней засухи не осталось и следа. Дождь затушил и огонь в жертвенном чане, и загоревшийся хворост. Обрадованные люди от всей души пели хвалебные песни, а шаманы сняли с костра мужественного и смелого правителя Танвана, который без колебаний готов был отдать свою жизнь за людей.